Глава 6. Школьные дни Никто Овуинцу. Лил дождь, и мир расстекся на отражение в лужах. Никт спрятался от всех, живых и мертвых, подаркой которая отделяла египетскую аллею и заросший пустырь от остального кладбища. И читал. Да пропади ты пропадом! донесся вопль с дорожки. «Пропади пропадом, лопни твои гляделки! Но погоди, вот поймаю, а я тебя мигом поймаю, и ты пожалеешь, что на свет родился!» Ник вздохнул, опустил книгу и высунулся из своего укрытия ровно настолько, чтобы увидеть топающего по скользкой дорожке Теккере Поринджера. 1720-1734. Сын вышеупомянутых. Теккерей, для своих 14 лет крупный и здоровый мальчик, умер, едва поступив подмастерье к маляру. В качестве обряда посвящения ему вручили восемь медных пенни и велели не приходить без полугаллона полосатой краски для бело-красной вывески цирюльника. Пять часов Теккерей месил башмаками слякоть и подвергался насмешкам в каждой лавке, пока не сообразил, что над ним подшутили. От злости с ним случился апоплексический удар. Через неделю бедняга скончался, яростно тараща глаза на других учеников и на самого мастера горробина. Тот в бытность свою подмастерьем терпел куда больше издевательства и даже не понял, отчего малец так разволновался. Умирая, Теккерей Поринджер сжимал в руках книгу про Робинзона Круза. Все свое имущество, не считая одежды, да серебряного шестипенсовика с обрубленными краями. По просьбе матери его похоронили с этой книгой. После смерти нрав Теккерей Поринджера отнюдь не улучшился. «Я знаю, ты где-то тут. Вылезай и получи, что тебе причитается, наглый воришка!» Никт закрыл книгу. «Я не воришка Текерей. Я просто взял ее почитать. Обещаю, что верну». Текерей заметил Никта за статуей Осириса. «Я тебе не разрешал!» Никт вздохнул. «Тут так мало книг. И вообще я как раз добрался до интересного места. Он нашел отпечаток ноги. Чужой? Значит, на острове есть кто-то еще». «Это моя книга!» — упрямился Теккерей Поринджер. «Отдай!» Никт хотел было поспорить или хотя бы поторговаться, но заметил обиду на лице Теккерея и сжалился. Он спрыгнул с арки и протянул книгу владельцу. «На!» Теккерей выхватил книгу и злобно на него уставился. «Хочешь, почитаю тебе вслух», — предложил Никт. «Мне не трудно. «Раз ты такой добрый, сунь свою тупую башку в кипящий котел!» — заявил Текере и двинул ему кулаком в ухо. Никту было больно, но по лицу Поринджера он понял, что тот ушип руку не меньше. Старший мальчик ушел вниз по дорожке, Никт проводил его взглядом. Ухо болело так, что в глазах щипало. Никт побрел домой по заросшей плющом дорожке. Один раз его угораздило поскользнуться, и он порвал джинсы и садил колено. Вывовой рощице под кладбищенской стеной никто едва не врезался в мисс Евфимию Хорсфолл и Тома Сенса, которые уже много лет восставали из могилы вместе. Том жил во времена Столетней войны, и его надгробный камень давно превратился в обычный валун. Мисс Евфимию, 1861-1883, усопла, да, но почивает с ангелами ныне похоронили в викторианские времена, когда кладбище расширили и погребения поставили на поток. У мисс Ефимии была на Ивовой аллее целая гробница с чёрной дверью. Несмотря на разницу в датах жизни, парочка прекрасно ладила. «Эй, юный Никт, не лети!» — сказал Том. «А то свалишься!» «Уже!» — воскликнула мисс Ефимия. «Господи, Никт, вот маменька тебя отчитает. Не так просто заштопать эти панталоны!» «Э, извините». «А еще тебя искал опекун», — добавил Том. Никт взглянул на серое небо. «Но еще день». Он встал с позаранку. Никт давно знал, что с позаранку — это рано утром. «И попросил передать тебе, что он тебя ищет, на случай, если мы тебя встретим». Никт кивнул. «Аккурат за Литл Джонсами поспела лищина, улыбнулся Том, пытаясь поднять ему настроение. «Спасибо». — ответил Никт и, сломя голову, помчался дальше, по мокрой извилистой дорожке до самой старой часовни. Дверь часовни была приоткрыта. Сайлос, не любивший ни дождя, ни солнечного света, даже скудного, стоял в тени. — Мне сказали, ты меня искал. — Да, — ответил Сайлос. — А ты, похоже, порвал брюки. — Я бежал, — объяснил Никт. — Я тут немножко подрался с Текерием Поринджером хотел почитать Робинзона Круза. Про человека на корабле. Это такая штука, которая плавает по морю. А море — это вода, похожая на большую лужу. Там ещё корабль терпит крушение у острова. Это такое место в океане, где можно стоять. И... Одиннадцать лет, Никт. Ты с нами уже одиннадцать лет. Наверное. Тебе и дней. Сайлос посмотрел на своего подопечного. Мальчик рос худощавым. Волосы мышиного цвета со временем чуть потемнели. В старую часовню затопили тени. «Думаю, пора рассказать тебе, откуда ты взялся». Никт глубоко вдохнул. «Можно и не сейчас. Как хочешь». Он сказал это беззаботным тоном, но сердце у него в груди громко застучало.